— Жаль. Они б нам сейчас очень пригодились. Левин открыл свой чемоданчик и достал оттуда несколько листков. — Тут у меня еще кое-какие бумаги. Господин Хирш дал мне с собой показания и заявления людей, которые вас знают. Все уже нотариально заверено. Моим партнерам, по Уотсонам, удобство ради. Может, Хирш в таких делах был дока? Не хотел я сейчас на них смотреть. Адвокат принялся удовлетворенно засовывать бумаги обратно. Теперь нам надо отыскать кого-нибудь, кто готов поручиться, что за время вашего пребывания в Америке вы не обремените государственную казну. У вас тут есть знакомые? — Нет. — Тогда, может быть, Роберт Хирш кого-нибудь знает? — Этого я не знаю. — Уж кто-нибудь донайдется. Да господин Хирш предлагает вам гостиницу «Мираж». Он сам там раньше жил. Секунду я молчал. — Господин Левин, — сказал я затем, — уж не хотите ли вы этим сказать, что я и вправду выберусь отсюда? — А почему нет? Иначе зачем я здесь? Вы и правда в это верить? Конечно. А вы нет. На мгновение я закрыл глаза. Верю, сказал я. Я тоже верю. Ну и прекрасно. Главное, не терять надежду. Или я покачал головой. Вот видите, не терять надежду — это старый, испытанный американский принцип. Вы меня поняли? Я кивнул. «Не было у меня ни малейшего желания объяснять этому невинному дитяте легитимного права, сколь губительно иной раз бывает надежда. Она пожирает все ресурсы ослабленного сердца, его способность к сопротивлению, как неточные удары боксера, который безнадежно проигрывает». На моей памяти обманутые надежды погубили гораздо больше людей, чем людская покорность судьбе, когда ежиком свернувшаяся душа все силы сосредоточивает на том, чтобы выжить, и ни для чего больше в ней просто не остается места. Левин закрыл и запер свой чемоданчик. «Все эти вещи я сейчас вручу инспекторам» для приобщения к делу, и через несколько дней приеду снова. Выше голову. Все у нас получится. Мне плохо спалось этой ночью. Я подолгу слонялся возле окон, за которыми, подрагивая, полыхало северное сияние Нью-Йорка, и думал о своей порушенной жизни. Под утро с каким-то стариком случился приступ. Я видел тени тревожно метавшиеся вокруг его постели. Кто-то шепотом спрашивал: "Нитроглицерин". Видно, свои таблетки старик потерял. Ему нельзя заболевать, шушукались родственники, иначе все пропало. Кутрон должен быть на ногах. Таблеток они так и не нашли. Но меланхоличный турок с длинными усами одолжил им свои. Утром старик с грехом пополам поплелся в дневной зал. Глава вторая. Через три дня адвокат явился снова. — У вас жуткий вид, — закаркал он. — Что с вами? — Надежда, — с усмешкой ответил я, — надежда доканывает человека, вернее, всякого несчастья. Вам ли этого не знать, господин Левин? «Опять эти ваши эмигрантские шуточки! У вас нет поводов вскисать до такой степени. У меня для вас новости. Мы нашли для вас поручителя, — объявил он, — человека, который поручится, что государству не придется нести из-за вас расходы, спонсора. Ну, что теперь скажете?» «Хирш, что ли?» — спросил я сам, не веря своему вопросу. Левин покачал лысиной. — Откуда у Хирша такие деньги? — Вы знаете банкира Танненбаума? Я молчал. Я не знал, как отвечать. — Возможно, — пробормотал я наконец. — Возможно. Ну что значит «возможно»? Вечно вы увиливаете. Конечно, вы его знаете. Он же за вас поручился. Внезапно над беспокойно мерцающим морем, возле самых окон, с криками пронеслась стая чаек. Никакого банкира Танненбаума я не знал. Я вообще никого в Нью-Йорке не знал, кроме Роберта Хирш. Строил, как устраивал во Франции, прикидываясь испанским консулом. «Очень может быть, что я его знаю», — сказал я уклончиво. Когда ты в бегах, столько людей встречаешь, а фамилии легко забываются. Левин смотрел на меня скептически. «Даже такая рождественская, как Танненбаум?» Я рассмеялся. «Даже такая, как Танненбаум, а почему нет? Как раз Танненбаум и забывается. Кому в наши дни охота вспоминать о немецком Рождестве?» Левин фыркнул своим бугристым носом. Они имеют значение, знаете вы его или нет, главное, чтобы он за вас поручился. И он готов это сделать. Он раскрыл чемоданчик.